Глава 26. Беспартийный неуч. Через месяц после той встречи, когда я пришёл домой из института, куда наконец на такси отвёз дипломную работу, мать светилась кухне. Дима, пришёл уже. Сади за стол. Я супчик сварила гороховый, как ты любишь. Через неделю защита. Нужно было отдохнуть и подготовить речь на всякий случай. Лучшим обычно предоставляют слово. Нужно что-то сказать, чтобы запомнили. На творчество, на искусство нужно давить. И слегка смазать партийной тематикой. Или нет? Лучше наоборот. Сначала про партию, а потом уже про искусство. «Ты руки помыл?» Не унималась мать. Тебе твой приятель звонил, просил позвонить обратно, сказал, что его телефон у тебя есть. Какой же приятель? Нет у меня приятелей. Как же нет? Это же тёзка твой, Дима. Вы с ним в училище учились. Мне кажется, хороший мальчик. Ты сам говорил, что он в госпитале тебя навещал. Вежливый такой. Мы с ним поговорили. Он интересовался, как ты. Я сказала, что дипломом защищаешь, работу ищешь. Спросила, может, он поможет. Что ты сказала, что я работу ищу? Кто тебя опросил? Про Димку я и забыл, и думать о нём не хотел. Месяц прошёл с момента нашей случайной встречи. Нет у меня его телефона. А что, он вежливый такой, видно тебя уважает. Сказал, что в Союзе художников работает. Я подумала, почему не спросить? Димка в Союзе художников? Как даже он успел? Не знаю, Димочка, он не говорил. Да заткнись ты, я не с тобой разговариваю. Как не со мной? А с кем же? Почему ты матери хамишь? Отстань не до тебя. Только сейчас я вспомнил, что Димка дал мне свою визитку. Где она? Выбросил? Дима, я с тобой разговариваю. Вернись за стол. Потом позвонишь. Обыскав все карманы одежды, нашёл маленький, уже успевший помяться и замусолиться кусочек плотной бумаги, на котором мелкими буквами было написано такое, что у меня в глазах потемнело. Союз художников, заведующий мастерскими, заместитель директора художественного фонда. И Куча телефонов. Это что, шутка какая-то? Дима, суп остывает. Мама же не унималась. Да заткнись ты наконец, старая дура, что ты везде лезешь? Кто тебя просил с ним разговаривать? Я ненавижу его и тебя ненавижу. Вы всю жизнь меня изпоганили. Что вы всё лезете? Что вам нужно? Мать в слезах выскочила из комнаты. Ой, зря я так. Больше часа меня трясло. Я не мог прийти в себя. Что же это творится? Как такое может быть? А может, и правда шутка? Как этот неуч Беспартийный может такую должность занимать? Я набрал телефон. Союз художников. Ответил сухой, казённый женский голос. Алло. Говорите. «Вас не слышно. Алло!» «А... А Диму можно?» Растерявшись, промямлил я. «Вы ошиблись. Извините, здесь таких нет». «Диму Петрова!» «А-а-а!» На той стороне возникла пауза. «Извините, пожалуйста, его сейчас нет. Что передать, кто звонил?» А когда он будет, я лучше ему сам перезвоню. Совещание скоро заканчивается. Позвоните, пожалуйста, через час, он будет у себя. Спасибо. До свидания. Это что ж такое творится? Я не находил себе места. На какой козе? Этот урод меня снова объехал. Как же я визитку-то сразу не посмотрел. Ну как? Как он пролез? Неужели Папаша толкает? Но его же выгнали давно. Говорили, умер уже. Ни хрена не понимаю. А что ему надо? Зачем он звонил? Союз художников. По телефону отвечал тот же голос. Здравствуйте. Я сегодня звонил вам. Вы сказали, заместитель директора худфонда освободится через час. Минуточку, соединяю. Слушаю. Голос был Димкин. Дима, привет. Я почему-то волновался. А, Демон, привет. Спасибо, что позвонил. Ну, как ты узнал? Что узнал? Про Жердяеву? Я просил тебя узнать. Ты, блин, я об этом совершенно забыл. И выяснять ничего и не собирался. Да, конечно, узнал. Студентка Жердяева. Ну, конечно, знаешь, репутация у неё не очень. Не советую. Я подробности не выяснял, но что-то там не совсем. Если хочешь, я подробнее узнаю. Не надо, этого достаточно. Нам тёмные лошадки тут не нужны. Спасибо. А ты как? Работу нашёл? Мать говорила, что работа тебе нужна. Что работу ищешь? Ты не скромничай. Мы же друзья. Если надо, говори. Я тебя порекомендую. Ну что? Нужно или нет? Ах ты, сволочь. Благодетель выискался. Я сразу понял, что если сейчас откажусь, Димка предлагать уже никогда не будет, а то и нагадит. В конце концов, отказаться ходить под ним никогда не поздно. Это же не армия. Ты извини, не хотел тебя утруждать. Спасибо, что спросил. Ну ладно, защищай диплом и приноси документы. Я тут почву подготовлю. Собственную мастерскую сразу не обещаю. Их совет распределяет. Ну всё, спасибо, что позвонил. Извини, мне бежать нужно. Ещё час я приходил в себя. Этот мерзавец разговаривал так, как будто мы до сих пор в казарме, и он мой начальник. А я свободный человек. Думал, ноги тебе буду целовать. Ненавижу тебя.